5. Зона разлома 29. Киевская. Остров Хильча. 13.07.2016 в ы б е ж и в ш и м на берег человеком оказался комиссар. Он был без тесака, бледный, с выпученными глазами, но вроде бы целый и невредимый. Андрей тут же вскинул автомат на спину, обернулся и махнул рукой рулевым. «Причаливайте». «А вот теперь газу!» – проронил первый разведчик, когда в лодку запрыгнули Андрей и комиссар. Андрей на всякий случай опять взял оружие на изготовку, но твари на берегу так и не появились. Это было очень странно и даже подозрительно». Но еще более странным и глупым представлялась попытка объяснить с помощью человеческой логики поступки т в а р и из чужого мира. Отвязались, и хорошо. На этом пока и следовало остановиться. «Это ты орал?» – разведчик взглянул на комиссара. «Мы думали, тебя порвали. Как ты увернулся?» «Сам не знаю, как...» – комиссар стер с мертвенно-бледного лица дождевые капли. «Когда окружать начали, я как сиганул...» «И вот...» «Держитесь крепче! Волна идет!» – крикнул Андрей. «Правь на волну! Не подставляй борт!» «Вторую лодку топит!» – вдруг заорал мужик в тельняшке, сидевший на носу лодки. «Мать моя! Кельнулись!» «К ним!» – крикнул Андрей рулевому. «На волну держи, сказано!» «Всем сидеть на месте! Не валиться на один борт!» «Комиссар, сидеть на месте!» – я сказал! «Носовой, вылавливай пловцов!» Разведчик подрулил вплотную к перевернутой лодке – «Давай руку!» – крикнул носовой ближайшему пловцу. Это был второй разведчик. «Сюда подгребай!» – Андрей выловил еще одного, самого молодого из партизан. Третьего из воды вытащить не удалось. Его и найти не смогли. Видимо, он ушел на дно сразу, как только лодка перевернулась. Рулевой сделал для очистки совести круг, но третий так и не вынырнул. Оставаться на месте было опасно. Шторм разыгрался нешуточно, й поэтому рулевой принял грех на душу, и покинул место трагедии. Лодка шла медленно. Когда ее поднимало на очередной волне, винт молотил по воздуху, да и перегруз был явный, но рулевой упрямо правил в дождевую мглу, соединявшую в единый серый занавес устье Тетерева с низкой облачностью. «Не уйдем далеко на такой волне!» – крикнул Андрей. «Только бензин спалим! Надо чалиться!» «Куда чалиться?» – пожал плечами разведчик. «На этом берегу твари, а до того не дойдём. Волны прямо в борт, перевернёмся на раз!» «Кормой к волне держись, как раз на остров вынесет. Вон там, видишь очертания? Это Хильча. Постарайся вон к тем деревьям подойти, видишь?» «Вижу, там волна пониже». «О чём и толкую, дотянем?» «Дотянем». Приблизились к острову и высадились почти нормально. Потрепало, конечно, на волне. Промокли окончательно, но хотя бы обошлось без новых потерь. А через пять минут после прибытия отряда на остров, фортуна сжалилась и указала на ветхий сарай неподалёку от берега. Дыры в стенах и крыши сарая были такими, что сквозь них хоть баллистические ракеты запускай. Но зато внутри было полно сена под огромным куском достаточно нового и крепкого брезента. Трансформировать брезентовую накидку в подобие палатки не составило труда. Теперь, когда стены защищали от ветра, брезент от дождя, а сено от холода, жизнь, можно сказать, наладилась. Для полного счастья не хватало костерка и сухпая, а ещё лучше котелка горячей каши с тушёнкой и чая. Но, как говорится, не до жиру, быть бы живу. На том и сошлись. «Меня больше всего радует, что это остров», – сказал первый разведчик. Выяснилось, что его зовут Степан. «Освоили мосты, о с в о и л и лодки», – скептически заметил второй разведчик, Демид. «Быстро учатся, сволочи. Комиссар, много их было?» о 20 или тридцать», – комиссар поёжился. «Не считал. Но лодок у них не было». «Там, может, и не было. А на пристани есть», – Демид кивком указал на восток. «На правом берегу, аккуратно против Хильчи, пристань». «Не рискнут они в такую погоду новый транспорт осваивать», – убеждённо заявил Степан. «Видишь, отвалили. Значит, решили поберечь бойцов». «Правильно. Мы ведь никуда не денемся. Не век нам на острове сидеть. Всё равно на берег выберемся. Там и с а п а ю т «Типун тебе на язык», – Степан откинулся на пышную сенную подстилку. «Федька, у тебя к у р е в о о с т а л о с ь «Всё в кашу», – огорчённо ответил мужик в тельняшке. «Семён, а у тебя...» «Я ж не курю, дяд Федь», – откликнулся самый молодой из партизан. «А, ну да, ты ж доктор», – усмехнулся Фёдор. Оба разведчика засмеялись. Комиссар реплику не услышал, он думал о чём-то своём. Андрей обернулся и вопросительно взглянул на Семёна. «Лобанов», – пояснил парень. «И что? Вы что, интернов не видели?» «Нет». «Странно, я думал, ими уже весь мир задолбали», – Семён вздохнул. «Меня точно задолбали!» «То ж мир!» Фёдор снова усмехнулся. «На Луне ТНТ по интернету не смотрят, да, старый?» «Не смотрят», Андрей задумчиво посмотрел на комиссара, а затем на Степана. «Остров, говоришь?» «А вот с моей Луны было видно, что отсюда к левому берегу затопленная дамба тянется. Раньше метра два над ней было, теперь и в локоть может оказаться глубина. Чем не брод?» «Так-то оно так!» – лениво согласился разведчик. «Только на левом берегу Тетерева никаких тварей не было. Они все на правом». «Ты уверен? По моим данным, они везде бродят». «С Луны в телескоп видел?» «Вроде того. Пойдём проверим». «Это ж е почти километр топать». «Бережёного н Бог бережёт». Андрей поднялся и двинулся к выходу. «Неугомонный ты человек с Луны», – вздохнул Степан. Потому и живой до сих пор. Это да. Степан тоже поднялся. Хочешь жить умей вертеться. Комиссар, при твоей советской власти, кажется, так говорили. Другое имелось в виду. Комиссар проводил взглядом старого. Зря вы распыляетесь, силы тратите. Скоро шторм утихнет, надо будет выбираться. Тогда и заберёте нас, пожал плечами Степан. Семь в е р с т не крюк, только Демиду руля не давай. Ещё и эту лодку утопит. «Ой-ой-ой! Судоводитель нашёлся!» – Демид фыркнул. «Иди прогуляйся, с т а р ы й ждёт». «Интересно, почему он старый?» – проронил Семён. «Вроде бы молодой, лет тридцать». «Но опытный», – заметил Фёдор. «Повоевать у него запросто получается. И в морском деле разбирается. Походу, военный моряк. Не пойму только, чего он на станции забыл». «Может, он подводник? По атомным реакторам специалист?» предположил с е м ё н и тоже поднялся. «Я с ними пойду». «Сиди», – приказал комиссар. «Посоветоваться надо. Лишняя голова не помешает». «А они без тебя справятся. Ноги бить не велика наука, да и Степан тоже не лыком шит. Достойную компанию морячку составит, если дело кисло станет». Надежность островного положения была иллюзией. Андрей в этом не сомневался ни секунды. Практически такой же, как иллюзия, что сарай сможет укрыть от дождя и ветра. Но в сарае нашёлся ещё и брезент, поэтому иллюзия всё-таки худо-бедно превратилась в реальность. Чтобы такое же превращение случилось и в островном масштабе, требовалось взять под контроль затопленную дамбу. Всё просто. Степан довольно скоро поборол свою лень, а поскольку у него не осталось причин отрицать очевидное, согласился, что Лунёв прав. Перестраховывается, но всё-таки прав. Когда тебе противостоит такой необычный враг, расслабляться нельзя. На острове почти не было дорог и даже приличных тропинок. Но было малое л е с а поэтому заплутать разведчики не боялись. Шли уверенно, по прямой, и вскоре действительно очутились на северо-западной оконечности острова. Напротив затопленной дамбы. Ну, то есть как бы затопленной. Длинная песчаная коса выглядела как городская улица в сильный ливень. Лужи, ручьи, местами неглубокие проливы. Но в целом дамба, как и островки напротив турбазы, торчала из воды. На всём протяжении от берега до Хильчи. «Давно здесь всё настолько обмелело?» Андрей уселся на поваленное дерево. «Всегда так было». Степан сел рядом. «И что теперь? Будем тут дежурить?» «Будем», – кивнул старый. «Закончится гроза, вернёмся и двинем дальше. К границе этой вашей зоны. Хватит бензина?» «Если не хватит, на веслах дойдём. В лодке две пары. Слушай, старый, раз уж мы тут надолго, может, замаскируемся? Шалаш из лапника соорудим? Давай просто вон туда под ёлки. И капает меньше и маскировка». Когда разведчики сменили позицию и устроились как могли на новом месте, Степан почему-то вдруг вспомнил о реквизированном Андреем Пакале. «Я эту штуку в руках ни разу не держал, честное слово. Дашь посмотреть?» «Смотри», – Андрей достал вещицу и бросил Степану. «Но услуга за услугу. Расскажи всё, что знаешь об этих штуках, зонах и тварях. И ещё, кого там упоминал Макар?» «Серых?» «Вот, о них расскажи. Заинтриговали меня ваши дела». «Потому что с твоими не бьются», – усмехнулся Степан. «Как догадался». Очень уж ты озадаченным выглядел, когда мы всё это начали излагать. Короче, ладно, старый, слушай. Я эту тему хорошо изучил, насколько это возможно, если пользоваться только интернетом без доступа к совсекретным документам. В прошлом октябре всё началось. В разных частях света начали возникать аномальные зоны. Комиссар уже описал, какие у них всех особые приметы, и возле каждого разлома... которые обязательно и м е е т с я в центре любой зоны, начали находить вот эти штуковины. Поначалу никто их всерьёз не принимал, а потом, когда ими заинтересовались серьёзные люди, возник интерес и даже лёгкий ажиотаж. Народ озадачился, зачем эти странные пластинки богатым бизнесменам. Для коллекции. Поначалу версия всех устроила, но потом выяснилось, что существует некая доска, на которой должны уместиться все найденные паколи. «И что дальше?» «Что в этом случае произойдёт, до сих пор непонятно. Самая популярная тема – закроются все зоны». «Но тут есть загвоздка. Даже две. Неизвестно, какого размера и формы эта доска. Говорят, что 13 на 13 клеток. 169 паколей. Значит, столько же зон. Если равномерно распределяться, серьёзную площадь захватят». «Вот именно. Но это не всё». В каждой зоне находят до пяти паколей разного цвета, но с одним рисунком. И что это значит? Если следовать логике, это значит, что существует пять досок. Или это не доски, а какая-то объёмная фигура, допустим. Ну, трёхгранная пирамида. У неё четыре грани. Это для нас. А для тех, кто из разломов приходит, их может быть и пять, и шесть, и 10, Зависит от количества измерений в потусторонней реальности. Так учёные говорят. «Твари появились из местного разлома?» «Так точно. Однако не вижу в них особых отличий. Время для тварей движется немного с другой скоростью, но физически они почти как мы». «Это да. Но ведь из тех же разломов появляются, допустим, и серые. Тоже вроде бы на людей похожи, а физики наши и не признают. Могут, например, в один миг на километр переместиться. Если по-умному выражаться, телепортируются». А могут и покруче фокус выкинуть. Допустим, время остановить ненадолго. Или вовсе назад события вернуть. Правда, не сами. С помощью паколя. Но ведь и п а к о л я они сюда подбрасывают зачем-то. Доказанный факт. Сплошные загадки. А то. Как ты мог бы об этом не знать? Не в тайге ведь. Хотя, если на станции, значит, тоже в зоне. Связи-то не было, да? Не было, согласился Андрей. Пару раз приезжали друзья, один из Киева, другой из Москвы, но ничего такого не рассказывали. «А в Киеве ничего такого и нет, разве что на окраине, где наша зона начинается. А про Москву...» «Теперь ты меня удивил. Как это ничего там такого?» «Вот как-то так. Есть там проблемы, и некоторые из них можно считать аномальными, но не такие, как здесь, без разломов. А у тебя какая информация?» «У меня информация, что под Москвой почва просела. Вроде котлована получилось. А потом такой дождь зарядил, что ещё и затопило всю Москву вместе с новыми районами. Буквально за месяц выше звёзд кремлёвских вода поднялась. Ближе к окраинам, помельче, но тоже прилично затопило. Правительство российское теперь в Казани сидит». «Чудеса». Андрей недоверчиво посмотрел на разведчика. «Таких чудес знаешь сколько?» Над Каиром облако пепла вулканического стоит. Но вулкана-то никакого там нет. Говорят, прямо из разлома поднялось, аж до стратосферы и не развеивается. А над Дубаем пятый месяц песчаная буря кружит без остановки. А под Архангельском вроде как зомби бродят. Нормально, да? Где-то муравьи всё сожрали, где-то вдруг температура упала и город замёрз среди лета. А у нас вот твари объявились. Везде разные проблемы, но суть одна – «Аномалии. И не из пальца высосанные, а натуральные, да в полный рост. Народу полегло...» «Плохо дело. И что теперь в мире? Паника? Бардак и новый глобальный кризис?» «Ты знаешь, нет. Удивительно, но нет. Как-то мобилизовались все. На особое положение страны свои перевели вроде военного или осадного». Биржи эти с т р а н ы и другие лавочки с п е к у л я н с к и е позакрывали, в основном мировые цены временно зафиксировали, и ничего, пыхтит глобальная экономика, как пони в битюговую пряжке, но тащит пока. Правители утверждают, что если расчеты подтвердятся, и зон действительно будет 169, а не больше, выжить реально, к тому же есть шансы как-то уменьшить нагрузку. Ведь пятая зона под Новосибирском закрылась, «Сама собой, или помог ей кто-то, непонятно. Но факт доказанный, закрылась, как и не было её. Может, и другие получится законопатить. Понять бы как». Пакалями на досках. «Возможно, только гляди, какая штука получается. Если пятая зона закрылась, когда и четверти пакалей не было собрано, может, и не нужны для этого полные комплекты». «Логично», – кивнул Андрей и задумчиво уставился на дамбу. «А в Чернобыльской зоне отчуждения, значит, тишина. Никакой аномальной активности, ловушек, мутантов и сталкеров. Только вахтовые бригады учёных и технического персонала». «Так и есть», — согласился Степан. «В последнее время ещё строители наведываются. Они давно хотели новый саркофаг построить, но лишь теперь у них руки дошли. Представляешь? Кругом кризис, ползучий апокалипсис, если можно так сказать. Они о новом саркофаге думают». «Делают вид, что ничего не происходит, и жизнь идёт своим чередом». «Может, правильно делают?» «Правильно?» Степан на пару секунд задумался. «А может и так. Может и верно. Чтобы не было паники». «А что, в твоей зоне мутанты были? Вроде этих вот тварей?» Андрей кивнул. «И мелкие аномалии. С недавних пор люди начали пропадать без следа. И похоже, теперь я знаю, куда они пропадают». «Сюда?» – предположил разведчик. «Соображаешь», – опять кивнул Андрей. «Понять бы ещё, куда сюда». «И откуда оттуда?» – поддержал его мысль Степан. «Из другого мира? Параллельного?» «Смелая версия, но другой пока не вижу». «Занятно получается. Выходит, твари не единственная фишка нашей зоны. Ещё и переход в другой мир имеется». Андрей не ответил. «На какое-то время он крепко задумался». «Беседа с разведчиком оказалась крайне полезной, так часто бывает. Мучаешься в догадках или мысленно решаешь задачу, и ничего не выходит. Но стоит проговорить условия задачи вслух, как тут же появляется ответ. Или понимание, насколько верными были предположения». Выводы из собранной информации Андрей мог сделать лишь предварительные. Но ему было ясно главное. Он повторил подвиг многих людей – в том числе Татьяны, и очутился в мире, куда перемещались люди, когда в зоне или рядом с ней появлялись твари. Как это происходило? Это предстояло выяснить. Вполне вероятно, что технология процесса была простой. Действовал закон сохранения массы. Сколько тварей проникало в родной мир старого, столько людей из него изымалось. Зачем в сталкерскую зону и её окрестности проникали твари и изымались оттуда люди?» Первое, вполне вероятно, было связано с неведомыми планами тех, кто обитал по ту сторону разлома. А второе могло происходить автоматически. Точно не узнать. Ясно одно. Это действительно другой мир. Параллельный, перпендикулярный, смежный. Или не целый мир, а лишь пространственно-временная петля, как тринадцатый сектор в зоне. Или наоборот. Петля – это зона, а здешний мир – главный. Термины и детали не столь важны. Важнее другое. В этом мире чернобыльская зона с большой буквы существует только в играх и книгах. Зато все остальные зоны реальны. И что лучше – большой вопрос. «Вот я и говорю», – продолжил вслух Андрей, – «люди исчезают с той стороны и теоретически должны появляться здесь. Вот как я появился. Ты слышал о таких случаях?» «А то. Как раз в Дымере уже целая колония образовалась. Или как там? Резервация?» Много народу скучковалось. Все какие-то потерянные и не хотят уходить никуда, хоть ты тресни. Может, ваши? Очень может быть, согласился Лунёв. И твари могут буянить из-за того, что нет им выхода из вашей зоны, только на нашу сторону. А там нет того, что им нужно. Паколей? Вот именно. Видишь, всё не настолько загадочно, как ты сначала думал, усмехнулся Степан. Если, конечно, раздвоение не брать в расчёт. «Людей жалко. И там, и тут». «А что поделаешь? Пока разлом не заткнёшь, твари так и будут сюда лезть. И отсюда к вам. Хотя вам, возможно, проще». «Почему?» «Не думаю, что у т в а р е й дар такой, между мирами шастать. Наверняка есть секретный способ или аппарат, которым какие-нибудь главари владеют. Ну, в книжках обычно так бывает. Я в юности много читал. Фантастику в основном». «Я заметил». «Теперь это тебе явно пригодится в такой-то фантастической мировой обстановке». «Уже пригодилось. Не раз. Если всё обстоит, как я думаю, вам надо этот аппарат уничтожить, и доступ к тварям в наш мир закроется». «А если нет аппарата?» «Тогда милости просим, помогайте нам заткнуть разлом». «И скорее всего именно за этим меня сюда и забросили», – сделал вывод Андрей. «Да!» – Степан заинтересованно взглянул на Лунёва. «То есть ты не случайно сюда попал?» «Я так и подумал. А кто забросил?» «Забудь!» – Андрей похлопал разведчика по плечу. Сболтнул лишнего. Отдыхал долго. Форму потерял. «Хорошая была форма, если всё, что я видел, это её остатки. Кем ты, говоришь, на той стороне работал?» «Я не говорил. Андрей погрозил разведчику пальцем». «Вот уже и форма в норме», – Степан расплылся в улыбке. «Тем более, милости просим». Ливень вновь сбросил обороты до обычного дождя, но это вовсе не означало, что грозовой фронт иссяк. Он просто ушёл на вираж, обещая вернуться минут через тридцать. Теоретически за это время было вполне реально убраться с острова, но практически уходить было некуда. Гроза ушла именно в сторону границы зоны. Бросаться вдогонку не имело смысла, Логичнее было дождаться, когда она развернётся и снова зайдёт на цель, и уж тогда удирать. То есть план у разведчиков был простой – просидеть на месте ещё 25 минут, а потом устроить километровый забег на п е р е г а н к е с грозой. План, как уже повелось, был сорван, но теперь не комиссаром или разведчиками, а Семёном л а б а н о в ы м Парень примчался на десятой минуте обратного отсчёта и попытался сначала жестами – а о д ы ш а в ш и с ь и словами, довести важную информацию. Комиссар подговорил Демида и Фёдора, они взяли лодку лишь свалить втроём. Когда Семён бросился к разведчикам, предатели ещё не отчалили. Забарахлил мотор, но Фёдор пообещал всё исправить за 15 минут. Так что времени было в обрез. Обычно Фёдор, профессиональный механик, озвучивал реальные сроки. Остаться без лодки на острове означало оказаться в ловушке. Ведь то, что с Хильчи имелся выход на левый берег, положение не облегчало. Топать по берегу тетери водомоста вараном или до знакомой цепочки островов с бродами, а потом пробиваться через территорию, кишащую тварями, это был не вариант. А добыть лодку в страхолесье, что располагалось напротив острова, по утверждению Степана, было и вовсе нереально. В посёлке не так давно окопались какие-то «разбойнички», с которыми лучше не связываться. В общем, выбора не было, только успевать к отходу лодки комиссара. Поэтому медлить разведчики не стали. Время подлёта, как позже выразился Степан, составило около пяти минут. Для бега по пересечённой местности вполне приличный результат. Фёдор к тому моменту как раз заканчивал ремонт, поэтому его трогать не стали – Степан лишь отвесил ему крепкий подзатыльник, поскольку до появления Андрея главным специалистом по военно-прикладным наукам, включая рукопашный бой в отряде, считался именно Степан, наказанный моторист даже не возмутился. И опасно было, и получил за дело. Примерно с той же обречённой покорностью принял свою порцию тумаков и демид. А вот комиссар отпрыгнул в сторону и пару раз махнул веслом, демонстрируя боевой настрой». «А чего? Почему все должны вас ждать? Назад? Не то зашибу!» С комиссаром пришлось разговаривать Андрею. Для начала, чтобы разговору не мешали эмоции и предметы, Старый легко перехватил весло. Затем плавно качнул вцепившегося в деревяшку комиссара на себя и резко двинул веслом противнику в лоб. Комиссар как стоял с веслом в руках, поднятым вертикально, словно флаг, так и сел. И только после разжал пальцы и выронил флаг. Успокоился. «А?» – комиссар поднял плавающий взгляд на Андрея. «Почему-то старому показалось, что в лёгкий и н о г д а о н комиссар провалился частично. Как такое может быть, Андрей не знал, но мысль у него возникла именно такая, нестандартная. Во взгляде у партизанского командира будто бы просвечивало второе дно. И та часть разума, что смотрела на Лунёва со второго дна, была в полном порядке». Более того, она была готова в любой момент занять место поверхностной части разума. Той, что слегка поплыла от удара деревяшкой в лоб. Эта необычная раздвоенность сознания комиссара выглядела опасной. Поэтому Андрей на всякий случай сделал шаг назад, на удобную дистанцию. «Вставай», – приказал старый комиссару, – «в лодку». «Не готова ещё», – предупредил Фёдор. «Да делать надо». «На ходу доделаешь». Андрей бросил весло Демиду. «Садись первым». «Комиссар, тебя упрашивать». «Иду». Комиссар поднялся и торопливо направился к лодке. «Мне куда сесть?» «На весла». Андрей кивком указал Семёну место на носу. А Степану жестом приказал подтолкнуть лодку. «Пока волна слабая, вы с Демидом поможете бензин экономить». «Вы поверьте, это не со зла». Комиссар с готовностью занял место второго загребного. «Верю, комиссар. Спокойно и вполне серьёзно», — сказал Андрей. «В трудных ситуациях многим башню сносит. Главное, чтобы в этот момент кто-нибудь её на место поставил, и дальше всё нормально с человеком. Хоть в разведку с собой бери». «Я говорил, офицер», — проронил негромко Фёдор, обращаясь к сидевшему рядом Степану. «Наш брат говорит, с ним идти в разведку, а этот с собой берёт». «Морской диверсант, дельфин, точно тебе говорю». «Ты не отвлекайся, мазута!» – Степан строго зыркнул на Фёдора. «Починил?» «Вроде того. Ну так заводи!» «У нас ведь галера!» – Фёдор взглядом указал на работающий в поте лица загребных. «На пробу!» – пояснил Степан и взглянул на Андрея. «Правильно?» Старый кивнул, и Фёдор с чистой совестью провёл испытание. Мотор пару раз чихнул, завёлся, но тут же был заглушен. Наказание за бунт на корабле никто не отменял. До подхода грозы галера шла в экономичном и экологически чистом режиме. На веслах. Суровый капитан смягчил приговор только с приходом очередной полосы больших волн. За руль снова уселся Степан, Алабанов, моторист и усталые загребные сползли на дно и принялись вычерпывать из лодки дождевую воду. Тучи вновь нахмурились, сгустились сумерки, а главными звуками вокруг опять стали шум дождя, Укоризненный гул перегруженного мотора и плеск волны. Саундтрек получился так себе. Чуть позже в звуковую дорожку добавились барабаны, зазвучали громовые раскаты, но песня так и не стала лучше. Тянула от силы на бронзу Евровидения. «Интересно, что слушают в этом мире? И вообще, есть ли серьёзные отличия, не считая интернов на ТНТ?» «Люди здесь те же, образ мышления один в один, как у нас». хотя второго дна в глубине взгляда я прежде не видел. Но это может быть единичным случаем. Андрей невольно взглянул на комиссара и вдруг обнаружил, что этот гражданин в кожанке скорее доволен своей ролью галерного раба, нежели огорчён. И вообще у Андрея вновь возникло странное ощущение, что комиссар говорит и делает вовсе не то, что задумывает. Вот сейчас он был доволен результатом, хотя у него не вышло сбежать. Почему? Может быть, он не столько хотел сбежать, сколько хотел заставить Андрея отправиться дальше, а не пережидать грозу на острове. Получается, комиссар всё подстроил? Всё это было большой провокацией? От засылки Лобанова до имитации поломки мотора? Что ж, в этом случае логичное объяснение получали все последние эпизоды. И заминка с мотором, и пассивность бравых партизан при получении тумаков от Степана... Но почему они и впрямь не улизнули? Зачем потребовался спектакль? Вряд ли дело было в опасениях комиссара, что впоследствии за этот трюк можно поплатиться. Он прекрасно понимал, что даже если брошенный на произвол судьбы Андрей выберется, искать партизан он не станет. Не тот масштаб проблемы, чтобы за неё мстить. Значит, комиссару нужен был я. Или п а к а Это вероятнее. а на границе зоны его встречают приятели, с помощью которых он надеется вернуть пакль. Всё просто. Лунёв наклонился к Степану и приставил ладонь сбоку к рту, чтобы рулевой лучше расслышал. И чтобы другие партизаны не прочитали ничего по губам. «Не забыл, куда идём?» «Помню», – Степан покосился на береговую линию. «А дальше всё равно не получится, горючки не хватит. Лишь бы звери нас не опередили». «Хотя вокруг дымеры и без этих тварей целое стадо пасётся». «Наших не трогают?» «Не, в посёлок вообще не заходят. Им для пропитания и наших хватает. Военных там, учёных всяких, квестеров». «Кого? Квестеры это кто?» «А, увидишь», – уверенно кивнул Степан. «Обязательно там будут. У них в дымере местечко прикормленное». Степан косился на береговую линию на всякий случай, просто чтобы свериться с ориентирами и не подойти к ней слишком близко. Ведь у тварей имелось стрелковое оружие, против которого, как против радиации, имелась только одна реальная защита – расстоянием. И косился Степан совершенно оправданно. Будь рулевой более зорким и внимательным, он непременно разглядел бы то, что хотел – Твари действительно шли по берегу в режиме обычной жизни под прикрытием зарослей и периодически посматривали в сторону скрытой за пеленой дождя лодки, будто тоже сверялись с ориентиром. А еще, будь Степан и вовсе зорким соколом, он мог бы увидеть, что в полукилометре от береговой линии строго параллельным берегу маршрутом движется некто в сером. И не только движется, но еще и удерживает тварей на прицеле необычного оружия. т о самого, что выручила старого у ворот турбазы. Жаль, что Степан ничего этого не видел. Да и о стычке у ворот базы не знал, ведь он встретил Андрея чуть позже. Будь все иначе, кто знает, какой поворот совершили бы события двумя часами позже, когда полная дождевой воды и потерявший моторный ход лодка подошла на в ё с л а х к берегу.